Глава 144. Меч и шаэт. Теперь, когда кошелек у меня чуть не лопался от денег, а мое обучение оплачивал Алверон, зимняя четверть проходила беззаботно, как прогулка по саду. Странно и непривычно было не жить нищебродом. Я носил одежду, сшитую по мерке, и мог позволить себе отдавать ее в стирку. Я мог пить кофе или шоколад всякий раз, как захочу. Мне больше не было нужды трудиться до упаду в фактный. Я мог ковыряться с чем-то исключительно из любопытства и работать над проектами для собственного удовольствия. После того, как меня не было почти год, мне потребовалось время, чтобы заново прижиться в университете. Ходить без меча было непривычно. Но здесь на такие вещи смотрели косо, и я понимал, что это причинит больше неприятностей, чем оно того стоит. Поначалу я оставлял цезуру у себя в комнате. Но я лучше, чем кто бы то ни было, знал, как легко забраться и украсть его. Задвижка на окне способна была остановить только самого благовоспитанного вора. Более злонамеренный мог просто вышибить стекло и забраться внутрь меньше, чем за минуту. А поскольку этот меч был уникален, и я обещал хранить его, как зеницу ока, я вскоре перенес его в тайник в подсвете. Хранить при себе шаят было куда проще, поскольку я мог, немного потрудившись, менять его облик. В те дни он редко развивался сам по себе. Куда чаще он отказывался развиваться так сильно, как того требовал порывистый ветер. Казалось бы, на это нельзя не обратить внимания, но нет, люди ничего не замечали. Даже Вильям и Симмон, которые подшучивали надо мной за привязанность к плащу, так и не заметили, что это не просто предмет одежды, который можно носить и так, и эдак. На самом деле, единственный, кто заметил, что в плаще есть что-то необычное, был Элодин. «Это что такое?» — воскликнул он, столкнувшись со мной в небольшом дворике, примыкающем к главному зданию. «Как это ты ухитрился о шаэдится?» «Прошу прощения», — переспросил я. «Твой плащ, парень, твоя мантия перевертышь. Сила Господня, где ты добыл настоящий шаэт?» Он неправильно понял мое изумление, приняв его за неведение. «Да ты вообще знаешь, что на тебя надето?» «Я знаю, что это такое», — сказал я. «Я просто удивился, что вы это знаете». Он бросил на меня оскорбленный взгляд. «Да какой же я был бы именователь, если бы не мог с десяти шагов отличить фейский плащ?» Он пощупал край плаща. «Какая прелесть! Кусочек древней магии. Не часто доводится такое подержать в руках». «Вообще-то это довольно новая магия», — сказал я. «Это в смысле?» — переспросил он. Когда стало очевидно, что объяснение потребует долгого рассказа, Элладин затащил меня в небольшую и уютную пивную, где я прежде никогда не бывал. На самом деле даже не знаю, можно ли назвать это пивной. Там не было шумных студентов, там не пахло пивом, там было темно и тихо, низкий потолок и глубокие мягкие кресла, расставленные грубками. Пахло кожей и старым вином. Мы сели поближе к теплой жаровне и стали прихлебывать подогретый сидр. Я подробно рассказал ему о своем неожиданном путешествии в Фея. На душе у меня заметно полегчало, а то ведь я никому не мог об этом рассказать из-за опасения, что надо мной будет смеяться весь универ. Элодин оказался на удивление внимательным слушателем. Особенно заинтересовал его наш поединок с Филуриан, когда она пыталась подчинить меня своей воле. Когда я закончил свой рассказ, он забросал меня вопросами. А помню ли я, что я сказал ветру? Что я при этом испытывал? А вот это странное ощущение пробуждения, о котором я говорил, на что это было похоже больше, на опьянение или на состояние шока? Я отвечал как мог, и, наконец, он откинулся на спинку кресла и кивнул, отвечая собственным мыслям. «Когда студент отправляется в погоню за ветром и догоняет его, это хороший знак», — одобрительно сказал он. «Тебе уже дважды удалось его призвать. Дальше пойдет легче». «Вообще-то трижды», — сказал я. Я обрел его снова, когда был в Адемре. Он расхохотался. «Ха, так ты гонялся за ветром до самого края географии», сказал он, широко взмахнув растопыренными пальцами левой руки. Ошеломленный, я признал в этом жесте адемский знак удивленного почтения. «Ну и как оно было? Как ты думаешь, сумеешь ли ты найти это имя снова, если понадобится?» Я сосредоточился, пытаясь погрузить свой разум в состояние листка на ветру. Прошел уже месяц, я оставил за спиной тысячу миль с тех пор, как делал это в последний раз, и теперь мне было непросто привести свой ум в состояние своеобразной головокружительной пустоты. В конце концов, мне это удалось. Я оглядел небольшой зал, надеясь увидеть имя ветра как старого знакомого, но вокруг ничего не было, только пылинки кружились в косом солнечном луче, падающем в окно. «Ну?» – спросил Элодин. «Можешь ли ты призвать его, если понадобится?» Я замялся. «Может быть...» Элладин кивнул, как если бы он все понял. «А может быть и нет, если сделаешь это по чужой просьбе». Я кивнул, изрядно разочарованный. «Не расстраивайся, значит, нам еще есть над чем поработать». Он радостно ухмыльнулся и хлопнул меня по спине. «Но, думаю, в твоей истории есть нечто большее, чем ты сам сознаешь. Ты призвал не только ветер. Судя по тому, что ты говорил, полагаю, ты назвал имя самой Филуриан». Я попытался припомнить. Мои воспоминания о времени, проведенном в Фее, были на удивление отрывистыми, а о поединке с Филуриан особенно. От него осталось странное ощущение, похожее на сон. Когда я пытался вспомнить его во всех подробностях, мне начинало казаться, будто все это произошло с кем-то другим. «Да, возможно. Более чем возможно», – заверил он меня. «Сомневаюсь, что столь древнее и могущественное создание, как Филуриан, можно было укротить всего лишь ветром». «Я вовсе не принижаю твои достижения», — поспешно добавил он. «Призвать ветер удается менее чем одному студенту на тысячу, но назвать имя живого существа, тем более одной из феи...» Он выразительно приподнял брови. «Это лошадка совсем другой мастии». «Но что такого особенного в имени живого существа?» — спросил я, и тут же сам ответил на собственный вопрос. «Сложность». «Именно», — подтвердил он. Моя сообразительность, похоже, привела его в восторг. Чтобы назвать имя, надо полностью постичь то, что называешь. Камень или ветер и то достаточно сложны. А уж личность... Он многозначительно умолк. «Я не решусь утверждать, будто постиг Филуриан», — сказал я. «Некая часть тебя постигла», — возразил Эладин. «Твой спящий разум — это и впрямь большая редкость. Знаете, как это трудно, у тебя не было бы ни единого шанса на успех». Поскольку нищета больше не вынуждала меня проводить долгие часы в фактной, я мог позволить себе расширить круг своих интересов. Я по-прежнему занимался симпатией, медициной и артефакцией, но взялся еще и за химию, травничество и сравнительную женскую анатомию. Знакомство с Ларчиком без замка возбудило мое любопытство, и я попытался узнать хоть что-нибудь об иллийском узелковом письме, но быстро обнаружил, что большинство книг об Илле исторические, а не лингвистические – и там нет никаких сведений о том, как читать узелки. Поэтому я прошерстил мертвые каталоги и обнаружил в одном из неуютных помещений с низким потолком в самых глубоких подвалах одну единственную полку заброшенных книг об Илле. А потом, разыскивая где бы сесть почитать, я нашел комнатушку, надежно запрятанную за выступающими шкафами. И это не была читальная норка, как подумал я поначалу. Внутри хранились сотни больших деревянных катушек с намотанными на них веревками с узлами. Это были не книги, нет, но это было то, что заменяло иллийцам книги. На всем здесь лежал тонкий слой пыли. Пожалуй, тут никто не бывал десятилетиями. Я питаю страшную слабость ко всяким тайнам и секретам. Однако я быстро обнаружил, что для чтения узелков необходимо сначала выучить иллийский. Иллийский в университете никто не преподавал, а пораспрашивав, я выяснил, что ни один из гиллеров магистра языков не знает больше нескольких разрозненных слов. Меня это не особенно удивило, учитывая, что Ил был практически стоптан в пыль железным сапогом от Уранской империи. Та его часть, что существует поныне, населена преимущественно овцами, и, находясь в центре страны, можно добросить камнем до границы. И все-таки я был разочарован тем, что мои поиски зашли в тупик. А потом, через несколько дней, магистр языков вызвал меня к себе в кабинет. Он слышал, что я интересуюсь этим вопросом, и, как оказалось, довольно неплохо говорил по-иллийски. Он предложил лично заняться моим обучением. Я поймал его на слове. С тех пор, как я поступил в университет, магистра языков я видел исключительно на экзаменах, да еще когда меня катали на рогах за разные проступки. В качестве ректора он держался сурово и официально, но вне кресла ректора магистр Герма оказался над его опытным и мягким наставником. Он отличался, на удивление, едким и непочтительным остроумием. Когда он в первый раз поделился со мной неприличным анекдотом, я был потрясен до глубины души. Элладин в этой четверти семинара не вел, но я стал учиться у него именованию частным образом. Теперь, когда я осознал, что в этом безумье есть своя система, дело пошло глаже. Граф Треппе пришел в восторг, обнаружив, что я жив, и устроил прием в честь моего счастливого воскрешения, на котором гордо продемонстрировал меня местные знати. Я нарочно пошил себе костюм для этого приема и в приступе ностальгии выбрал для него цвета, которые носила моя прежняя труппа, зеленый и серый, «Цвета людей лорда Грейфеллоу». После приема, сидя за бутылкой вина в гостиной графа Трэппе, я поведал ему о своих приключениях. Об истории с Филуриан я умолчал, потому что знал, что он мне все равно не поверит. И о том, чем я на самом деле занимался на службе у мэра, я тоже по большей части рассказывать не мог. В результате Трэппе остался в убеждении, что Алверон вознаградил меня весьма щедро. Я не стал его разубеждать.